Издательство «Сибирская благозвонница» представляет аудиокнигу «Чтение по закону Божьему». Автор-составитель – монах Лазарь Афанасьев. Фонограмма подготовлена студией «Феофания». Читают Игорь Сидорчик, диакон Дмитрий Сиваков, поет мужской вокальный ансамбль студии «Феофания».